Украинское миссионерское общество «Светло на сходе» представляет книгу Элинор Портер «Полианна». Глава первая. «Мисс Полли». В это июньское утро мисс Полли Харрингтон вошла в кухню своего дома с несвойственной ей поспешностью. Обычно движения ее были неторопливы, она очень гордилась своей выдержкой. Но сегодня она спешила. Действительно спешила. Нэнси, мывшая посуду в раковине, с удивлением подняла глаза. Она работала у мисс Поли всего лишь два месяца, но уже заметила, что ее хозяйка никогда не спешит. «Нэнси!» «Да, мэм», — ответила Нэнси с готовностью, но продолжая при этом вытирать кувшин, который держала в руках. «Нэнси!» Теперь голос мисс Поли звучал сурово. «Когда я говорю с тобой, ты должна прервать работу и выслушать меня внимательно». Нэнси покраснела до ушей и сразу же отставила в сторону кувшин, прямо вместе с тряпкой, которая его вытирала, от чего он чуть не опрокинулся, что еще больше смутило ее. «Да, мэм, хорошо, мэм», – пробормотала она, одновременно возвращая равновесие кувшину и торопливо оборачиваясь к хозяйке. «Я продолжала работу только потому, что сегодня утром вы велели мне поскорее управиться с посудой, ведь вы помните?» Мисс Поля нахмурилась. «Довольно, Нэнси. Я не требую объяснений». Я требую внимания. «Да, мэм. Нэнси подавила вздох. Мысленно она спрашивала себя, удастся ли ей когда-нибудь угодить этой женщине. Нэнси никогда прежде не работала у чужих людей. Но так как ее больная мать неожиданно вдовела и осталась с нею и тремя младшими детьми на руках, она, как старшая, оказалась вынуждена пойти работать, чтобы поддержать семью. И она была очень довольна, когда нашла место служанки в большом доме, стоявшем на холме в шести милях от перепутья, как называлась родная ферма Нэнси. Раньше она знала мисс Полли только как хозяйку старого имения Харингтонов и одну из самых богатых жительниц городка. Так было два месяца назад. А теперь она знала мисс Полли как строгую, сурового вида женщину, которая хмурилась всякий раз, когда со стуком падал на пол нож или хлопала дверь, и никогда не улыбалась, даже если ножи и двери вели себя тихо. «Когда ты справишься со своей утренней работой, Нэнси?» – продолжила мисс Полли. «Освободи маленькую комнату на чердаке и постели там раскладную кровать. Подмети пол и вытри пыль. Разумеется, все это после того, как вынесешь оттуда чемоданы и коробки». «Хорошо, мам. А куда я должна их вынести?» «На чердак над парадным входом». Мисс Поли заколебалась, но потом добавила, «Я думаю, что могу сказать тебе это сейчас, Нэнси. Приезжает моя племянница, мисс Полианна Уитиер. Она будет жить у меня. Ей 11 лет, и она будет спать в этой комнате». «Девочка приедет сюда?» «Как хорошо!» — воскликнула Нэнси, подумав о своих младших сестрах, присутствие которых словно солнцем освещало дом в перепутье. «Хорошо!» «Но я не стала бы употреблять такое слово», — возразила мисс Поли холодно. «Но, разумеется, я намерена сделать все, что в моих силах. Я полагаю, что я добрая женщина и знаю, в чем заключается мой долг». Нэнси залилась ярким румянцем. «Конечно, мэм. Я только подумала, что маленькая девочка могла бы скрасить вам жизнь», — запинаясь, произнесла она. «Спасибо за заботу», — ответила мисс Поли сухо. «Однако не могу сказать, чтобы я видела в этом какую-то настоятельную необходимость». «Ну, конечно, вы... вы рады ей, вашей родной племяннице», — отважилась заметить Нэнси, смутно чувствуя, что следует тем или иным образом подготовить благожелательный прием для этой неизвестной маленькой одинокой девочки. Мисс Полли высокомерно вздернула голову. «Право же, Нэнси, я не вижу причины особенно радоваться из-за того, что мне случилось иметь сестру, которая оказалась настолько глупа, чтобы выйти замуж и родить на этот свет и без того уже перенаселенный совершенно ненужных детей, а мне придется о них заботиться. Впрочем, как я уже сказала, я знаю, в чем заключается мой долг. «Не забудь особенно тщательно вымести в углах Нэнси», — закончила она резким тоном, покидая кухню. «Хорошо, мэм», — вздохнула Нэнси, Берясь за невытертый вытертый досуха кувшин, теперь уже совсем остывший, так что его пришлось снова ополаскивать горячей водой, чтобы легче было вытереть. Вернувшись в свою комнату, мисс Полли снова достала письмо, которое пришло за два дня до этого из далекого западного городка, и которое оказалось для нее таким неприятным сюрпризом. В этом письме, адресованном мисс Полли Харрингтон Белдингсвилл, штат Вермонт, содержалось следующее. Сударыня, С прискорбием сообщаю вам, что две недели назад скончался преподобный пастор Джон Уитер, оставив сиротой дочку 11 лет. Имущества он никакого не имел, за исключением нескольких книг, потому что, как вам без сомнения известно, он служил пастором в нашей маленькой миссионерской церкви и получал весьма скудное жалование. Насколько мне известно, он был мужем вашей покойной сестры, Но, как он дал мне понять, ваши семьи были далеко не в лучших отношениях между собой. Тем не менее, он полагал, что в память о вашей сестре вы, возможно, захотите взять на себя заботу о девочке и воспитать ее среди родственников на Востоке. Поэтому я и пишу вам. К тому времени, когда вы получите это письмо, девочка будет готова к переезду». И если вы можете взять ее, то просим безотлагательно нас об этом уведомить, так как в скором времени одна супружеская пара отправится из наших мест на восток, и они могли бы взять девочку с собой в Бостон, а там посадить ее на поезд до Белдингсвилла. Разумеется, мы сообщим вам, в какой день и каким поездом прибудет Полянна. С надеждой на быстрый и благоприятный ответ остаюсь с почтением и Еремия О. Уайт. Нахмурившись, Мисс Полли свернула письмо и сунула его обратно в конверт. Она ответила на него вчера. Написала, что, конечно же, возьмет ребенка. Она надеется, что хорошо понимает, в чем заключается ее долг в данном случае. Хотя исполнение его и будет неприятным. И теперь, когда она сидела с этим письмом в руках, мысли ее обратились к прошлому к тому времени, когда ее 20-летняя сестра Дженни, вопреки возражениям всей семьи, настояла на своем браке с молодым пастором. Был тогда и другой, богатый человек, который хотел жениться на ней, и ему отдавали предпочтение все Харингтоны, но не сама Дженни. Этот богатый жених был и старше, и денег имел больше, что говорило в его пользу, а у пастора не было ничего, кроме молодости, любящего сердца и головы, полные юношеских идеалов и энтузиазма. Но Дженни предпочла именно это, что, впрочем, вполне естественно. А потом она вышла замуж за пастора и уехала с ним в один из Южных Штатов, куда он отправился миссионером. Тогда и произошел разрыв. Мисс Полли хорошо помнила эти события, хотя в то время ей самой, младшей в семье, было только 15 лет. После этого семью почти ничто не связывал с женой миссионера. Правда, Дженни писала им иногда и даже называла свою последнюю дочку Полианны в честь своих сестер Полли и Анны. Остальные дети Дженни умерли в младенчестве. Это была последняя весточка от нее. А через несколько лет сам пастор в коротком, но горестном письме, отправленном из маленького городка на западе страны, сообщил о ее смерти. Между тем и для обитателей большого дома на холме время не стояло на месте. Мисс Полли, глядя из окна на простирающуюся внизу долину, думала о переменах, которые за эти 25 лет произошли в ее жизни. Теперь ей было 40, и была она совсем одна на свете. Отец, мать, сестры – все умерли. Уже давно она стала единственной хозяйкой большого дома Харрингтонов и денег, оставленных ей отцом. Были люди, которые открыто жалели ее, сокрушались из-за ее одиночества и уговаривали взять к себе в дом какую-нибудь подругу или компаньонку. Но мисс Полли оставалась равнодушной и к их сочувствию, и к их советам. Она говорила, что совсем не чувствует себя одинокой, что ей нравится жить одной, что она всему предпочитает покой. Но теперь... Мисс Полли поднялась, брови ее были по-прежнему сдвинуты, а губы плотно сжаты. Ей, конечно, было приятно сознавать, что она добрая женщина и не только знает, в чем состоит ее долг, но и обладает достаточной силой воли, чтобы его исполнить. Но Полианна, какое смешное имя.